Глава 14 Утром маг нетерпеливо дергался, в ожидании, пока я умоюсь, соберусь и займусь его повязками. Однако я усадила его завтракать, щедро насыпав в миску каши с травами и последним куренком. На все возражения и спешку я отвечала, что его телу надо восстанавливаться, и лучше всего этому помогает горячая еда. Мак бурчал, ворчал, но ел под восторженным взглядом морыськи. Моя помощница уверяла, что колдунов еще ни разу в жизни не видела и пыталась незаметно потыкать в гейома пальцем. Мы отлично позавтракали, чинно выпили чаю с медом, и я отправилась в горницу, к самому большому окну, чтобы снять длинные полотняные бинты и пластыри. Раны затянулись хорошо, только след от ядовитого клинка обогравил неприятным румянцем. Однако воспаления уже не было, так что я, коснувшись абсолютно нормальной по температуре кожи, с облегчением сказала. «Вот и все, Можно одеваться. Ваша одежда тут, в корзине». Шнурки я положила сверху. Мак ничего не понял, Радостно схватил камзол, стряхнув с него шнурки, и полюбовался на отдельной рукавой полочке. Вздохнул, бросил на меня умоляющий взгляд, но я проигнорировала. «Хочешь бежать к старости? Собирай свою одежду обратно сам». Вот, кстати, мило улыбнувшись, я положила на край стола моток ниток с толстой иглой. На рубашке и нижних штанах шнуровки не было. Мак открыл рот, желая мне что-то высказать, а я заранее мило-мило улыбнулась в ответ. Вот ведьма! Только и выдохнул он, с печальным видом, извлекая из корзины лоскуты того, что было его бельем. Что поделать? В сундуках милузины не было мужской одежды. До обеда Гийом провозился со своими штанами, а мы с Марыськой напекли пешек с зеленью и приготовили дорожные мешки, после чего Мак отправился к старости. Я проводила еще бледного и сильно похудевшего стажера и решила подождать его на заваленке в приятной тени, неспешно вспоминая бумаги, найденные там же, под скатертью. Самый настоящий королевский договор на избушку ведьмы. Составлен он был хитро. Я поняла, почему милузина меня заманивала. Оказывается, магический договор подписывался сам собой, едва ведьма заходила в дом как хозяйка. Были перечислены действия, признающие этот факт, и одно из первых — разведение огня, пролитие крови и выпечка хлеба. Я все сделала в первые три дня, и дом признал меня достойной договора. И расторгнуть его сразу было невозможно. Минимум год на королевской службе, потом можно подать прошение в столицу. В общем, если серьезного повода для отказа нет, работа на всю жизнь. Но были лазейки. От ведьмы могла отказаться деревня. Для этого собирали сход, голосовали, королевский чиновник фиксировал решение и в деревню присылали другую ведьму. Также заменить ведьму можно было по ее желанию, через год или по решению магического совета. Насколько я помнила из школьных уроков, совет подобными делами занимался в исключительных случаях. Значит, попытки отобрать прибыльное и спокойное место начнутся через год. Надо успеть подготовиться. Пока я сидела на заваленке, мимо павой проплыла старостина. Остановилась, спросила, почему я не пошла к старости и магу в беседку. Я отмахнулась. Пусть уж мужики сами там выясняют, кто кому что и сколько должен. Она усмехнулась и ушла в дом. Вы сняли долго. Младшая дочь старосты раза три приносила в беседку под яблонями тяжелый запотевший кувшин Сидра. Кричали, стучали кулаками. Наконец договорились. Выпили мировую под тонко нарезанную копченую свинину и зеленый лучок. Я сглотнула слюну но осталось сидеть на месте. По отцу узнала, пока руки не пожмут, лучше не соваться. Вскоре мужики, расслабленные и довольные друг другом, вышли из беседки. Староста что-то приказал дочери, и та унеслась в дом, а маг неспешно подошел ко мне. Усмехнулся, выдохнул, и я поморщилась. сидра не пили крепкие так что глаза у обоих блестят, а выхлоп...» «Госпожа ведьма, я обо всем договорился», — торжественно провозгласил маг. «Завтра один из сыновей фрола Степаныча отвезет нас в крепость». Я молча ждала продолжения. «Не может не быть в этом мужском довольстве какого-нибудь подвоха. В счет вашей оплаты за мое исцеление» провозглашает этот. «Вот как?» — нехорошо прищурилась я. «А меня вы спросили?» Я обвела суровым взглядом и хихикающего мага, и ухмыляющегося старосту. «Хочу ли я тратить свои заработанные деньги на вашу доставку к месту службы?» «Так вы же сами хотели поехать за травами!» Недоуменно провозгласил этот. «Поехать за травами?» «Не значит остаться без заработка!» — отрезала я. «На ваши раны я тратила каменную смолу, редкие травы и серебристый мох. Набрать их здесь я не смогу. Если кто-то из сельчан серьезно поранится, например, на Синокосе, я не смогу помочь. Просто нечем». Тут я картинно развела руками. «Придется нашему экономному старости...» Вести раненого в Стародобск или самому лечить?» Тут староста призадумался. «Одно дело подпоить молоденького мага, чтобы не платить ведьме. Другое дело остаться без ведьмы в страду». «К тому же вы съели все наши припасы», — продолжала я. «Так что мы с Марыськой никуда поехать не сможем. Есть нам в пути будет нечего». А, и да. Я сделала вид, что собралась уходить, потом резко развернулась и метнула в мага короткий протрезвляющий наговор. Он ахнул, схватился за живот и его бурно вывернуло. Пахло от рвоты совсем не сидром. Вот как староста, — прищурилась я, — в сидр самогон подливаете, мага вспаиваете, не хотите ведьме платить. Так я уеду, а вам на постой отряд киросир поставят. То-то матери обрадуются, то-то девок брюхатых у вас будет. Десять раз еще одну тихую ведьму вспомните. Дядька Фрол спал с лица. Перспективу я ему обрисовала четко. Все государственные деревни несли повинность. Кто-то принимал на постой солдат. Кто-то держал почтовую станцию для курьеров, кто-то вот ведьму содержал. С чего вдруг приличный с виду дядька решил проверить меня на излом, я не знала, но спуску ему давать не собиралась. Развернулась и пошла прочь. Собрать мои пожитки недолго. Марыську заберу с собой, она девка толковая и куч беспособная. Сейчас лето, не пропадем. А к зиме снимем избушку либо номер в трактире. Только сначала жалобу напишу и оставлю в школе. И просьбу про керосир прибавлю. Госпожа ведьма, постойте. Голос старосты догнал меня уже у ворот. Ну что вы, шуток не понимаете? Пошутил я так, пошутил. Я перекинула косу на грудь, сложила руки на груди и обернулась. «Не понимаю. Я этого дурного мага три дня выхаживала. Магию тратила. Лекарства дорогие. А вы все стаканом самогона решили испортить? Этого раздолбая на границе ждут. Он ваш дом от войны прикрывает. Хотите, чтобы кочевники до вас добрались?» С прищером уточнила я, постукивая башмаком по утоптанной земле. «Как только скажете, что вы этого хотите, в раз на границу переедете, со всем семейством!» Староста побледнел, как простокваша. «Ах, да!» — я улыбнулась так, словно втюхала покупателю три штуки гнилого полотна и забрала деньги. «Вы решили, что молодая ведьма наивна и пуглива, Будет держаться за избу в деревне и терпеть? Забыли уже милузину, а я ее ученица. Мужик побледнел. Видимо, репутация у наставницы Мелины тут была еще та. За черную волжбу костер полагается, взвизгнул мужик. А я и без черной волжбы обойдусь, лучезарно улыбнулась я. Да еще инспектора вызову. Пусть проверит, куда уходят деньги, выделенные на содержание ведьмы и лечение магов. А пока тут я плюнула себе под ноги и заявила. «Ни одной свадьбы на этом дворе не сыграете до тех пор». Условия наговора я обрамотала себе под нос, чтобы никто не расслышал. Еще раз улыбнулась и отворила калитку. Староста кинулся за мной. За его спиной запричитала старостина, явно ведь подслушивала. Мак продолжал блевать в развесистой петунии абсолютно не обращая внимания на наш разговор. От разъяренного и перепуганного мужика я неслась, как лань. Добежала до калитки, радуясь тому, что она невысокая. Перепрыгивать ее пришлось, как козе, и остановилась. Отряхнула подолг. Пригладила волосы и улыбнулась. «Так что, дядька Фрол, поговорим?» Говорили мы долго. Орали, рыдали, угрожали. Не так уж много у меня было способов надавить на старосту. А вот он мог испортить мне жизнь очень легко. И знал это. Но в рукаве оставались керосиры и жалобы на вредительство. В итоге мы договорились. Староста поклялся не спаивать больше магов, кинул мне через калитку кошелек, пообещал прислать с дочкой дорожного припаса и муки в извинения. «Только госпожа ведьма!» — проныл он, когда я собралась зайти в дом. «Про свадьбу-то три дочери у меня!» «А про свадьбу проклятие сниму, как из поездки ворочусь с травами!» а то вдруг вам в голову мысль придет потерять ведьму в лесу. Староста потемнел лицом и хотел было разразиться тирадой про неблагодарное ведьмого семя, но тут до калитки доквылял зелененький маг, и дядька Фрол поспешил убраться. Я же насмешливо смотрела на стажера, понимая, какой урок только что получил столичный щеголь. «За что?» — Прохрипел Гийом, хватаясь за Коля калитки. Крутила его знатно, и губы уже обметала. Нужно было пить, а до воды еще идти-идти. «За наглость!» — нежно улыбаясь, ответила я. «С какой стати маг решает что-то за ведьму?» «Так я маг, а я ведьма. Вот за тебя и решила». «Но это неправильно!» — искренне возмутился он. «Ба, женщина всегда мужчину слушает!» «Так кто женщина!» — протянула я. «А не ведьма! Я в твой кошель не заглядываю, как и ты в мой не лезь!» Мак ткнулся в калитку и... не попал. Еще раз попытался войти, но я покачала головой. «Иди к своему разлюбезному старости!» Пусть он тебе еще о самогоночке в сидр подольет. Мужчина постоял, покачиваясь и недоумевая. Я же хранила молчание. Вся его одежда? На нем? Он официально здоров. Кормить и терпеть его в своем доме я более не обязана. А вот староста — да. «Ну, хоть напиться дай», — Прохрипел маг. Я пожала плечами. «Сейчас марыську пришлю. И не пытайся зайти. Я сняла разрешение». С этими словами я вернулась в дом и велела девчонке отнести магу пол ведра воды и ковш. «Только сама за калитку не выходи», — наставляла я ее. «Передай через колья и обратно». «Когда от старосты припас принесут, меня зови». Марыска ушла, а я занялась обедом, печально вспоминая закуски, которые подавались старости и магу. Нам, с смарыйская о копченом сале и свежем хлебе, оставалось только мечтать. Ни муки, ни мяса в погребе не было. Последнюю муку потратили на лепешке. Между тем, чуткое ухо, которое я подвесила на калитку, докладывала мне ситуацию. Маг принял ведро, напился в волю и вылил остатки воды на свою дурную голову. Морыську выманить из-под защиты даже не пытался. Вернул ведро, судя по стуку, и ушёл. Я с долей облегчения поставила чайник. Всё же ведьме с магом не тягаться, и мою защиту он наверняка мог взломать одной левой. Просто чувствовал себя плохо. Остаток дня я потратила на ведьми огород. Грибные грядки следовало полить, какие-то травы собрать и унести под навес. А еще я выяснила, что чердак ведьма тоже использовала как сушилку для того, что следовало доводить до кондиции на легком сквозняке. Под крышей прятались слуховые окна, открывающиеся на все стороны света. Там я, поразмыслив, развесила ивовые ветки. Ободрать с них кору можно и позже, а сохнуть в таком виде они будут долго. Марыська возилась с печью и оборками. Для трав следовало взять с собой корзины, мешки и много-много веревочек, чтобы связывать собранные растения в пучки. Вот их девчонка и резала из какой-то потрепанной тряпицы, найденной в бане. Потом еще дочь старосты прибежала с парой корзин. В одной лежала мука, крупа и немного дорогого сахара в бумажке. В другой — кусок окорока, кусок масла, дюжина яиц и четвертина каравая. «Мамка прислала», — потупилась девчонка. «Велела спросить, когда я замуж выйду». Я прищурилась. Старостина мудрее мужа или дочерей больше любит. «Из леса вернусь, на жениха погадаем», — сказала я старостиной дочке. «Но я тебе и так скажу, что замуж выйдешь, и дети будут. Не торопись только». Девчонка радостно закивала и унеслась, а я вздохнула с облегчением. «Все же я рисковала и сильно». Подарочки мы прихватили в дорогу. Яйца сварили, а прочий припас переложили в мешок. С крупой да маслом не пропадем.